Глава 13 Лес Оомфлэш. Маскл проснулся. Наступил третий его день на Тормансе. Руки и ноги болели. Он лежал на боку, тупо разглядывая местность. Лес напоминал ночь, тот ее период, когда вот-вот забрежет серый рассвет, и можно лишь предположить, а не увидеть, что за предметы тебя окружают. Два или три удивительных тенистых силуэта, широких, как дома, выселись в сумерках. Маскл не догадывался, что это деревья, пока не повернулся на спину и не посмотрел вверх. Над головой, так высоко, что он не мог даже оценить расстояние, блестели в лучах солнца на фоне крошечного клочка синего неба их вершины. Облака тумана, струившиеся по земле, затрудняли обзор. В своем безмолвном движении они напоминали призраков, плывших среди деревьев. Листья под маскалом промокли. Тяжелые капли время от времени падали ему на голову. Он лежал, пытаясь восстановить в памяти события предыдущего дня. Его мозг был вялым и сбитым с толку. Случилось нечто ужасное, но он долго не мог вспомнить, что именно. Потом, внезапно, перед его глазами возникла та кошмарная заключительная сцена на закатном плато Сент. Изуродованное, окровавленное лицо Спэйдвилла. Предсмертные вздохи Тайдамин. Он содрогнулся и ощутил тошноту. Странная мораль, толкнувшая его на эти жестокие убийства, за ночь испарилась. И теперь он осознал, что натворил. Весь предыдущий день он словно был под властью череды сильных чар. Сперва его поработила Оушейкс, потом Тайдамин, потом Спейдвилл и, наконец, Кэтис. Они принудили его к убийству и жестокости. Он же ничего не подозревал и воображал, будто является свободным, просвещенным странником. Зачем было это жуткое путешествие? И продолжится ли оно таким же образом?» Тишина, царившая в лесу, была столь глубока, что он слышал только пульсацию крови в собственных артериях. Приложив руку к лицу, Маскал обнаружил, что уцелевший проб исчез, и теперь у него три глаза. Третий глаз располагался на лбу, на месте прежнего сорба. О его назначении Маскал не догадывался. Он сохранил третью руку, но она утратила силу. Он долго ломал голову, тщетно пытаясь вспомнить название, которое напоследок произнес Кэтис. Маскл поднялся, намереваясь продолжить путешествие. Ему было нечему мыться и нечего готовить. Лес был огромен. Масклу показалось, что обхват ближайшего дерева составляет не меньше сотни футов. Другие, смутно проступающие стволы, выглядели такими же большими. Но необъятность пейзажу придавали огромные расстояния между деревьями. Это был гигантский, сверхъестественный зал в жизни после смерти. Нижние ветви располагались в 50 ярдах над землей, если не выше. Подроста не было. Землю устилала только влажная палая листва. Маскал огляделся, пытаясь определить направление, однако скал сента с которых он спустился, не было видно. Все стороны казались одинаковыми, и он понятия не имел, какую выбрать. Он испугался и забормотал себе под нос. Запрокинув голову, уставился вверх, пытаясь установить стороны света по углу солнечных лучей, но это оказалось невозможно. Пока Маскал стоял в тревоге и нерешительности, Он услышал барабанный бой. Ритмичные удары доносились издалека. Невидимый барабанщик словно маршировал по лесу, удаляясь от Маскова. — Суртур, — прошептал Масков и удивился тому, что произнес это имя. Он не думал об этом загадочном существе, и между ним и барабанной дробью не было явной связи. Он погрузился в размышления, а звуки тем временем удалялись. Маскл машинально пошел за ними. У барабанного боя имелась одна особенность. Несмотря на свою странность и таинственность, он не внушал благоговения, а, напротив, напоминал о неком месте и некой жизни, которые Маскл отлично знал. На фоне этих звуков все его другие ощущения вновь показались фальшивыми. Звуки были прерывистыми. Могли длиться минуту или пять Затем умолкали на четверть часа. Маскл старался следовать за ними. Он шагал среди огромных деревьев, пытаясь обнаружить источник звука, но расстояние до него словно не менялось. Лес пошел вниз. Уклон был слабым, около одного фута на каждые десять, но в некоторых местах становился намного круче, после чего вновь следовали длинные, почти ровные участки. Встречались болота, где Маскалу приходилось шлёпать по воде. Не имело значения, насколько он промокнет, лишь бы увидеть человека с барабаном. Мили оставались позади, а он так и не приблизился к цели. Лесной сумрак угнетал Маскала. Он ощущал себя подавленным, усталым и грубым. Он уже некоторое время не слышал барабана и почти решил оставить преследование. Обогнув гигантский, похожий на колонну древесный ствол, он едва не врезался в человека, стоявшего с другой стороны. Тот одной рукой опирался, а ствол будто отдыхая. Другая его рука лежала на посохе. Маскал остановился и уставился на незнакомца. Мужчина был почти голым. Могучего телосложения на голову выше Маскала. Его лицо и тело слабо фосфорисцировали. Три бледно-зелёных глаза сияли словно лампы. Его кожа была лишена волос, но волосы на голове были собраны в толстые чёрные косы, как у женщины. Лицо мужчины было абсолютно спокойным, однако под этим внешним спокойствием будто крылась ужасная безмолвная энергия. «Это ты бил в барабан?» — спросил Маскл. Мужчина покачал головой. «Как твоё имя?» Он ответил странным, сдавленным, искажённым голосом. Насколько понял Маскал, мужчину звали Дримсинтер. «Что это за барабанная дробь?» «Суртор», — ответил Дримсинтер. «Следует ли мне идти за ним?» «Для чего?» «Быть может, он этого желает. Он привёл меня сюда с земли». Дримсинтер схватил его. Наклонился и вгляделся ему в лицо. «Не тебя, Найтспора». Маскал впервые со своего прибытия на планету услышал это имя. Он так удивился, что не смог сформулировать новых вопросов. «Съешь это», — сказал Дримсинтер. «А потом вместе пустимся вслед за звуком». Он подобрал что-то с Земли и вручил Маскалу. Тот не мог разглядеть предмет, но на ощупь это был твёрдый круглый орех размером с кулак. «Я не могу его расколоть». Дримсинтер зажал орех между ладонями и разломил на куски. Маскл съел немного сочной мякоти, неприятной на вкус. «Так что же я делаю на Тормансе?» — спросил он. «Ты пришёл похитить огонь Маспала». Придать людским жизням более глубокий смысл, не задумываясь, сможет ли твоя душа вынести этот жар. Маскл с трудом разбирал сдавленные слова. «Маскл» — это слово я пытался вспомнить с самого пробуждения. Внезапно Дрим Синтер повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то, и жестом велел Масклу соблюдать тишину. «Это барабанный бой?» «Тише! Они идут!» Он смотрел вверх по склону. Послышалась уже знакомая барабанная дробь, на этот раз сопровождаемая топотом марширующих ног. Маскл увидел трех человек, которые маршировали среди деревьев, выстроившись в цепочку на расстоянии не более ярда друг от друга. Они приближались, быстро шагая вниз и не глядя ни вправо не влево. Одежды на них не было. Их тела осветились бледным сверхъестественным светом, призрачно-зеленоватым, на фоне темного леса. Когда они поравнялись с Маскалом, оказавшись на расстоянии 20 футов от него, он понял, кто это. Первым человеком был он сам, вторым — крек третьим — Найтспор. Их лица были мрачными и сосредоточенными. Источника барабанной дроби не было видно. Казалось, звук исходит из некой точки перед ними. Маскал и Дримсинтер стронулись с места, чтобы не отстать от быстро маршировавших ходоков. В это мгновение послышалась тихая, слабая музыка. Она звучала в такт ударом барабана, но, в отличие от них, исходила не из какой-то определенной части леса. Она напоминала субъективную музыку во сне, которая сопровождает спящего повсюду, словно естественная атмосфера, и придаёт его переживаниям эмоциональность. Казалось, её играл таинственный оркестр. Она была тревожащей, печальной и трагичной. Маскл маршировал и слушал. И пока он слушал, музыка становилась громче и неистовей. Однако барабанный пульс пронизывал все другие звуки, подобно тихому ритму реальности. Его душевное волнение усилилось. Он не знал, часы прошли или минуты. Призрачная процессия продолжала шагать немного впереди, параллельно ему самому и Дримсинтеру. Музыка яростно пульсировала. Крэг поднял руку и продемонстрировал длинный, смертоносный на вид нож. Прыгнув вперёд, он занёс оружие над спиной призрачного Маскала и дважды ударил его, на второй раз оставив нож в ране. Маскал вскинул руки и упал замертво. Крэг метнулся в лес и скрылся. Найтспор продолжил маршировать один, суровый и равнодушный. Музыка поднялась до Крещенда. Весь огромный сумеречный лес ревел звуком корды неслись со всех сторон, сверху, с земли под ногами. Музыка была такой страстной, что Маскалу показалось, будто душа покидает телесную оболочку. Он по-прежнему следовал за Найтспором. Странное свечение появилось впереди. Это был не свет дня, а сияние, подобного которому Маскал прежде не видел и даже не представлял возможным. Найтспор шел прямо к нему. Маскал чувствовал, что его грудь вот-вот взорвется. Свет становился ярче. Жуткие музыкальные гармонии сменяли друг друга подобно волнам яростного магического океана. Тело Маскала не смогло вынести такого потрясения, и внезапно он рухнул в обмороке, напоминавшем смерть.